Глава 25 Всего три слова. Когда Серёжа скрывается из вида, ко мне тут же один за другим пытаются подходить мужчины. Разные. Молодые и в возрасте. Симпатичные и не очень. Но Рома как коршин, отгоняет всех. Стоит возле меня с таким выражением лица, будто готов вцепиться в глотку каждому, кто только посмеет со мной заговорить. Это так странно. Все происходящее кажется каким-то сном. Словно я попала в другую реальность, поскольку в моей действительности я даже вообразить не могла, что однажды случится нечто подобное. Сергей в смокинге, я в вечернем платье. Он дарит мне украшения, мы едем в лимузине на прием, где собралась куча важных персон, и сам мэр города ведет с нами светскую беседу. Ума не приложу, как Сереже удалось добиться таких высот. Фантастика какая-то, он ведь еле-еле школу окончил. Но я безмерно горжусь им. Он жертвует деньги на благотворительность. Это просто невероятно. Не знаю, зачем я понадобилась ему на этом приеме, наверняка у него нет недостатка в женском внимании. Он мог пригласить любую, а рабыня и так никуда бы не делась. Сидела бы дома и покорно ждала его. Но Сережа взял с собой именно меня. Что-то плавится в груди, растекаясь теплым щемящим восторгом от догадки. Неужели он таким образом хотел произвести на меня впечатление? Или, может, я слишком самонадеянна? Может, ему просто требовалась спутница, и я удачно подвернулась под руку? Лень было искать кого-то другого. Вполне в его духе. Но как бы там ни было, задавался Серёжа такой целью или нет, ему удалось заставить меня почувствовать себя особенной. С того самого момента, как мне сделали укладку, нанесли макияж, и я переоделась в купленное им для меня платье. Во мне что-то изменилось. Я увидела себя в зеркале и не узнала. Казалось, это не я, потому что я не могу быть такой красивой. Но отражение утверждало обратное. А потом приехал Сережа. До умопомрачения, роскошный и элегантный в своем смокинге, я просто потеряла до речи, когда увидела его и вмиг позабыла о собственной красоте. Серёжа так странно смотрел на меня, что я даже засомневалась, а действительно ли хорошо выгляжу. Может, на его фоне я по-прежнему синий чулок? Ты очень красивая. Всего три слова, которые уничтожили мои сомнения в пух и прах. Кажется, в эту секунду я умерла и родилась заново, напрочь позабыв обо всех обидах, что он причинил, и в прошлом, и за последние сутки. Как мало, оказывается, мне было нужно для этого всего лишь три слова, произнесенных его голосом, и это даже не «я люблю тебя». Хотя в его любовь я уже никогда не поверю. Он не умеет любить. Слишком эгоистично для него. Но осознание того, что, возможно, я все-таки хоть что-то значу для него, что в прошлом между нами все-таки было что-то настоящее, для меня это бесценно. Это то, в чем я так остро нуждалась все прошедшие годы, и то, что позволит мне дышать полной грудью в будущем. Шампанское уже прилично ударило в голову, но я зачем-то беру еще один бокал. Мне так хорошо сейчас, как уже лет сто не было. Когда Сергей возвращается обратно, я внезапно чувствую, что в нем что-то изменилось. Он больше не улыбается мне и выглядит слегка напряженным. Первым делом подзывает к себе Рому и что-то говорит ему в полголоса так, чтобы больше никто не услышал. Только после этого Сережа подходит ко мне. — Ну, как ты тут? Не заскучала без меня? Будничным тоном интересуется он, и мне становится не по себе от его вопроса, будто во взгляде Сергея снова появилась враждебность, и то хрупкое перемирие, что возникло между нами сегодня, закончилось. Может, оно и вовсе мне померещилось? Нет, я наслаждалась музыкой. Настороженно отвечаю я, указывая взглядом на стену. Там девушка с невероятно красивым голосом поет чудесную грустную песню. — Хочешь? «Потанцуем». Внезапно предлагает Сергей, заставая меня врасплох. Не ожидала от него такого предложения. И не нашла ни одной причины для отказа. «Давай». Он берет меня за руку и ведет к островку у сцены, где уже кружат под музыку несколько влюбленных пар. Сергей обнимает меня за талию и притягивает к себе. Я кладу руки ему на плечи, но он сдвигает их дальше, вынуждая меня обнять его за шею. Я не противлюсь этому». Лишь задерживаю дыхание, когда наши объятия становятся слишком тесными. И когда мы начинаем плавно двигаться в танце под невыносимо прекрасную грустную песню. Эмоции захлестывают, алкоголь в моей крови катализирует их. Я дышу рывками, плавясь в сильных руках мужчины, которого когда-то любила больше жизни. Хочется реветь, но сдерживаю себя изо всех сил. А Сережа сжимает меня все крепче и крепче, взрывается носом в мои волосы, Вызывая мурашки на коже горячим дыханием, я чувствую сквозь слои нашей одежды, как сильно бьется его сердце. Тихонько вздрагиваю от поцелуя в шею. Он обжигает кожу своей мягкостью, нежностью, ошеломительной чувственностью. Пронизывает электричеством каждое нервное окончание на теле. И я схожу с ума. «Поехали отсюда», — шепчет Сергей, задевая губами ухо, и я киваю. Понимаю, что это шаг в пропасть, но все равно киваю. Я хочу в эту пропасть. Хочу больше, чем можно себе представить. Я умру, если не прыгну туда. Держась за руки, мы выходим на улицу. Там почти стемнело и внезапно похолодало. Дует неприятный, студеный ветер. Кажется, скоро хлынет дождь. Я зябко веду плечами, и Сережа тут же накидывает на них свой пиджак. Откуда ни возьмись, рядом с нами появляется Рома. Провожает до парковки, наклоняется к Сереже и начинает что-то тихо ему говорить, но из-за ветра я не могу услышать ни слова. К тому же мое внимание привлекает какая-то женщина, уверенно шагающая к нам со стороны дороги. Вид у нее слегка безумный, волосы перевязаны платком, съехавшим на бок. Приблизившись на достаточное расстояние, она вдруг начинает истошно кричать. «Убийца! Ты убийца! Будь ты проклят!» ты убил моего сына, убийца, чтоб ты сдох. В первое мгновение я от шока не могу пошевелиться. Потом кое-как заставляю себя перевести взгляд с нее на Сергея и с ужасом понимаю, что она обращается именно к нему. Сережа глазами делает знак Роме, тот идет к незнакомке, хватает ее за руки и силы уводит. Женщина, вы что-то перепутали. Уходите отсюда.